Они сидели в симпатичном маленьком кафе на мосту через реку, которую местные называли очень смешно – «Дирикой» или Дерекойка – и пили кофе с круассанами. О-Яма умиротворенно щурился в окно, за которым по темной воде скользили алые и желтые листья. Пока их еще было немного. Обильный листопад на юге наступал позже, чем в Петербурге. Со стороны подземного перехода играл саксофон. Невидимый музыкант с чувством исполнял прощание славянки. Она оперлась кулачком о подбородок, наслаждаясь каждым мгновением. Осенние деревья в ярком осеннем уборе за окном, журчание реки, хорошая мелодия, тепло и аромат кофе и ванили в зале, книги на подоконнике между двумя важными пузатыми плюшевыми котами. Ажурная салфетка вместо традиционной скатерти. Когда начнется работа, таких приятных минут будет меньше, и нужно взять от этого солнечного дня как можно больше, впитать его, запомнить, и потом иногда вызывать в памяти эти ощущения, когда нет возможности снова расслабиться и предаться созерцанию. Это было сродни состоянию Сатори, к которому стремится каждый созерцатель она не видела как тревожно переглядываются официантки как они зашептались и вышла из близкого к саторе состояния только когда чья то массивная фигура заслонила солнце а могучая длань с треском захлопнула книгу которую взял полистать с подоконника ояма напарник изучал письменный русский язык и для этого брал почитать книги он мог уже одолеть с десяток страниц без словаря и гордился этим ага Пробасил стоящий над ними плечистый парень в джинсах и короткой тесной кожанке. «И чё это? Ты чё читаешь, чувак?» А в чём деро!» — улыбнулся Аяма, но она увидела, как опасно заледенели глаза напарника. «Трудно застать врасплох ученика, Ака-Йосан!» «Тём-тём!» — передразнил здоровяк и вырвал у него из рук книгу. «Я тебя спросил, ты кого читаешь, косорылый?» Женщина с ребенком из-за столика у вешалки заторопилась к выходу. Пожилой благообразный мужчина, забыв на столе газету, тоже суетливо затрусил к двери, утратив весь свой почтенный вид. — А что, собственно говоря, случилось? — спросила она, видя, что Ояма начинает выходить из себя. Он происходил из древней и родовитой японской фамилии. Кто-то из его предков был дайме, князем. И Ояму, потомка уважаемых самураев, Лучшего ученика Дзюнина Акайо посмела оскорбить какой-то Гайдзин. «Сами не знаете, на что нарываетесь», — мысленно увещевала она двух дюжих парней. «Лучше не трогайте нас. Для вас же лучше». «Ты откуда такая взялась?» — не внял ее мысленным просьбам Верзила. «Совсем типа овечка, не в теме. И дружок твой ворнякает так, что слова не разберешь. Рожу обоих косые. Что приперлись?» Новый вирус привезли из своих лабораторий. — Да все с ними ясно! — зловеще сказал его друг. — Сколько в Ялте кафе, а они сюда заперлись! Родная среда! — А ну, выйдем, стручок! Он схватил Ояму за плечо и попытался вытащить из-за стола. — Пошли, объясню, вцом деро. Ну, встал! Но неожиданно щуплый японец оказался незыблемым, как бронзовый монумент. «Говорите, зудесь!» — ответил он. «И я не каю, а разговариваю!» «Что вам надо?» «Выйдем, объясню. Или трусишься?» Навис над ним плечистый здоровяк. «Я звоню в полицию! Не троньте посетителей!» — закричала кассирша, хватая телефон. Второй верзила вырвал у нее трубку. «Пугачиху свою сначала выключи, коза!» «Хочешь про осенний поцелуй слушать? Чемодан-вокзал, ясно?» И тут он осёкся и сдавленно зашипел от судороги, нестерпимой болью пронизавшей руку от плеча до кончика пальцев. «Верните девушке телефон», — тихо сказала она, легко касаясь обтянутого кожанкой плеча. «И еще, козлы на лугу пасутся, а здесь все люди». «Блин!» Громила бросил телефон на стойку и усиленно растирал одеревеневшую руку. «Да пошла ты!» Его товарищ, который уже обеими руками пытался выволочь из-за стола Аяму, вдруг скривился, запрыгал на одной ноге, неуклюже рухнул на ближайший стул и начал обеими руками растирать икру. Он не понимал, откуда взялась эта страшная судорога и не ощутил, как перед этим стручок, как он величал Аяму, Едва заметно задел его щиколотку носком начищенного до зеркального блеска ботинка. Цу, дорога, сочувственно посмотрел на него Ояма. О, «О сочу сутувую, это неприятно, и часто это у вас. Отзынь! прошипел скривившийся от боли верзила. Полиция уже едет! Храбро выкрикнула девушка хостес Уходите, это уже чересчур! Посетителей хоть не трогайте еще поговорим процедил парень у которого свела руку с порога и про книги ваши и про музыку давно я дома не была буркнула она возвращаясь за стол идем с полицией нам общаться незачем почему удивился аяма мы же ничего не нарушили это они начали к нам пурисутовать а отчего бы это сурадзу у обоих суручирась, Судорога. Хитро улыбнулся он. Она подмигнула ему в ответ и взяла свой недоеденный круассан.